Глава 11. Шульгин в очередной раз нашел себя. «Стратегические замыслы – это хорошо, интересно, увлекательно, но все-таки больше для Берестина. Командующий фронтом, главка вверх – это его». Все изучить, обмыслить, нарисовать в голове картину победоносной кампании, после чего напрячь своих штабистов, снова оценить их разработки и, подписав необходимые документы и карты, послать дивизии и армии в бой. Ему же куда больше нравится практическая работа. Нет, руководить он тоже не прочь. Поучить окружающих умуразму, но куда интереснее самому все придумать и своими руками сделать. Хоть базу пришельцев штурмовать, хоть в роли наркома родной наркомат ограбить. Или с системой воевать практически в одиночку. Совсем другой эмоциональный накал. Сейчас ему представилась буквально уникальная возможность дать выход своим талантам и пристрастиям. Обработка полученной с помощью Антона его компьютера информации – дала настолько полную и глубокую картину сиюминутного состояния пучка сопряженных, параллельных и взаимно перпендикулярных реальностей, что даже некоторые отрыб брала от осознания собственной ничтожности по сравнению с невообразимой сложностью кем-то из мысленного мироустройства и от того, что при всей этой сложности приходящие в голову решения выглядят как-то уж слишком примитивно. В то же время пока что нет оснований усомниться в их действительности. Также несопоставима конструктивная сложность наисовременнейшего швейцарского хронометра и элементарной часовой отвертки. Однако этой отверткой можно сделать прецизионным механизмом всё, что заблагорассудится – Починить, переналадить, раскрутить по винтику и все винтики и колеса выбросить в мусорное ведро. Или, выражаясь по-марксистски, на свалку истории. В частности, с полнейшей наглядностью Шульгин теперь представлял, как именно возникли и взаимодействуют так поразившие его воображение идущие борт-оборт, как два корабля в Штилевом океане, реальность 2003 и 2005 Один слегка обережает другой, но при желании совсем не нетрудно перепрыгнуть с юта одного на шканцы другого и наоборот соответственно. Ют – на кораблях задняя часть верхней палубы, от бизань мачты до кормы. Шканцы – часть верхней палубы, от грот до бизань мачты. Корабли разных конструкций, как, допустим, советские и немецкие эсминцы и разных годов постройки, Но при необходимости любой матрос и офицер без особого труда разберется, что к чему, и сумеет подменить коллегу на его боевом посту. Еще одна немаловажная деталь. Пока на море Штилий все идет штатно, корабли могут двигаться в ровень неограниченно долго, завести с борта на борт Швартовы, обмениваться людьми, топливом и припасами, при желании, конечно. Но стоит одному из рулевых совершить малейшую ошибку, вот и происшествие, как принято говорить, или даже авария, что тяжелее по последствиям. А налетив вдруг не вовремя замеченный шквал, и, пожалуйста, катастрофа. Корабли бросают друг на друга. Острый форштевень врезается в тонкий борт соседа, сталь рвется, как картон. Минута другая не успеешь и шлюпок спустить. Да и как их в штормовую волну спустишь? И вот на поверхности болтаются только немногочисленные обломки, пятна мазута, и среди них головы случайно уцелевших моряков верхней команды. Всё. Достаточно яркая аналогия. При прошлом, несанкционированном партизанском проникновении в сеть Шульгин увидел и запомнил многое. Но многого не заметил, а ряд визуальных образов и условных знаков не понял вообще или понял превратным образом. От того и ввёл невольно в заблуждение друзей и коллег. Зато теперь он располагал, как ему казалось, объективным знанием и даже видел ту самую точку, где корабли соприкасаются бортами, саму точку и людей на палубе. Понимал, что с ними случится в следующий момент, как они себя поведут. Пожалуй, здесь нам удалось переплюнуть самого Антона. Он же признавался, что всю свою полуторасотлетнюю деятельность на Земле не мог знать и предвидеть последствия своих действий. И Сильвия со своей командой не могла. Они полагались только на собственную интуицию и некоторые построения базовых теорий. А еще точнее, просто воплощали в жизнь разработки игроков. Вроде как демонстраторы – что в старые времена указками двигали на настенных щитах плоские шахматные фигуры, повторяя ходы гроссмейстеров для сведения зрителей. «Впрочем, — подумал Шульгин, — я тут не прав. Антон говорил, что не знает будущего в своей реальности и только в ней не может видеть грядущие результаты своих и вражеских комбинаций. А на чужих досках, сыгранные вчера партии вполне». Мы и сейчас при столь возросших ментальных способностях свое личное будущее не знаем ни на шаг вперед. Пойду я к себе, поскользнусь на трапе, и, пожалуйста, незапланированный перелом основания черепа. Но в чужих реальностях, никак не избавленные от подобных же личных неприятностей, Мы хотя бы можем на моделях просчитать, что возможно и нужно сделать, чтобы к предварительно вычисленной точке система подошла в нужном нам состоянии. Не вдаваясь в еще более густые дебри времен, причин, следствий, вроде встречи Андрея с Иркой на мосту или нашего с ним знакомства в седьмом классе, я бы не сидел здесь сейчас и не мучился бы галактическими проблемами. Не загляни в один прекрасный день ко мне в кабинет совершенно случайно, в поисках совсем другого человека, наш председатель правкома. И бог знает с чего не спросил вдруг. Тебе не нужна горячая путевка в Кисловодск? С послезавтрева. За 30 процентов. Никак не могу пристроить. А если сдан нам на новый квартал заявку срежут. А у меня жена второй день в отпуске. Дикарем ехать не решилась, для второго состава у них в театре профсоюзных милостей не предусмотрено. Она и ходит по дому из угла в угол, злая от обиды и безделья. Ну, я и схватил путевочку. Еще и налил функционеру казенного за то, что мы друг друга выручили. 30% от 240 по тем временам для кандидата наук смешные деньги». Жена бы дома за месяц втрое больше проела. В итоге имеем то, что имеем. Александра Шульгина с самого первого прочтения графа Монте-Кристо в 15 лет, тут он запоздал немножко, другие и в 10 успели, больше всего интересовал оставленный тезкой без разъяснений кусок сюжета, пропущенный то ли от недостатка времени, то ли фантазии Страх, как интересно было бы узнать, каким все-таки образом раскопавший сокровища беглый узник сумел легализоваться в качестве обозначенного графа. Эта часть романа могла бы получиться не хуже прочих. Теперь он лично оказался в аналогичном с Дантесом положении, ничего не зная о случившихся в его мире переменах и новом устройстве. На самом деле Фария сидел в тюрьме дольше Эдмона, значит, не мог подсказать ученику, в какой политико-экономической среде тому придется действовать. Будущий граф попал в замок Ив в весьма невинном возрасте и до этого жил во времена Наполеоновской империи. То есть человек, родившийся и выросший в период якобинского террора, непрерывных войн и мобилизационной экономики, Вдруг оказывается, в стране совершенно другой по всем параметрам. Дикий капитализм, первоначальное накопление, разгул новорищей. Новорищ новый богач, лицо внезапно разбогатевшее на сомнительных спекуляциях. Разгул новорищей, зреющее революционное движение обделённых и всё такое. Однако сумел устроиться С нуля, без документов и легенды, сокровища в ликвидную форму перевел, деньги грамотно вложил, титул купил, недвижимость, само собой. Еще и на Востоке погеройствовал, заодно научился гашишам и опиумом пользоваться. Зря, зря Мэтр оставил нас в неведении. У него, Шульгина, исторического опыта было побольше, общего стажа работы по избранной специальности и возможностей, разумеется, тоже. Книги, газеты, журналы, телевидение давали достаточные информации, если умело ими пользоваться. Несколько лет прожитых в Красной иврангелевской России, западной Европе, правда, двадцатых годов, тоже кое чего стоили. Но все равно задача мягко вписаться в мир начала 21 века, чтобы невозбранно заниматься там своими делами, представлялась непростой. Новиков вернулся из прогулки всего на 7 лет вперед, в 91-й главной исторической последовательности, в достаточно сметенных чувствах. Но то ведь было только 7, и провел Андрей там единственный вечер. А Шульгину нужно выскочить на 20 И что там теперь творится на родине в чисто житейском плане, трудно представить. Можно вообразить самые худшие, если подмеченные Андреем тенденции продолжились в том же направлении. Дантесу, как ни крути, все равно было легче. У него там изменилось и то не слишком кардинально, только политическое устройство верхних эшелонов. Экономическое в своих основах. Мало техника, вообще никак. Люди же, судя по текстам Дюма, остались вообще теми же самыми. И конкретные персонажи, невзирая на изменения в личном статусе и психотипов в целом. А здесь, извини, подвинься. Уж настолько-то Шульгин в психологии разбирался. Из 63-го в 83-й перескочить. Плевое дело. Знаем, жили. Уточни только фамилию нового генсека и пролистай номер сегодняшней правды. Но можно еще две последние главы истории КПСС. Ассимилируешься за час-два, в крайнем случае за сутки. Главное, деньги оставались те же самые, хрущевские. Из 53-го в 73-й намного сложнее. Из 43-го в 63-й тем более. Скорее всего, настолько обалдеешь то в психушку сам сдаваться пойдешь. А каково нормальному обывателю пришлось бы из благословенного 14-го сразу в 34-й? Двадцатки? Они настолько разные бывают при одинаковой хронологической длительности. Для начала Шульгин решила совершить первую пристрелочную вылазку в якобы подлинный мир собственного будущего в одиночку без прикрытия и даже такой поддержки, что оказывала Ирина Новикова. Так ему казалось правильнее, в случае чего, но ну, напарника оглядываться не придется. Иногда ведомость за спиной хуже вражеского мессера. Так их еще пацанов учил по забытому теперь поводу отец еще одного школьного друга, герой войны, летчик-штурмовик, полковник Курочка Иван Ефимович. Главный принцип при таком подходе, что в открытый космос, что в чужой мир, держаться в рамках программы и ни в коем случае не совершать резких движений. Что бы ни случилось. Одним словом, сохранять ту самую невключенность в жизнь. Левашов наладил ему переход в Столешников по той же схеме, что и Новиков в прошлый раз. Степень риска оставалась прежней, если не учитывать того, что гиперсеть – Особых возмущений на ближайшее время не сулило. Но пошел Шульгин все равно, опираясь больше на интуицию и веру в счастливую звезду. Проскочил. Очутившись в квартире, он испытал сложные чувства. Непростое место. И эмоции с ним связаны разные. Было здесь просто хорошо, когда они с Новиком заскочили сюда после жуткого напряга с чекистами Агранова. Было томительно и тоскливо испытать чувство умирания в ней же, когда уходило тело Шестакова. Да ладно, не время для воспоминаний. Главное, сейчас здесь снова тихо и спокойно, как не бывает, наверное, почти нигде в обычной жизни. Речь не о замке не о Волгале одной и другой, а просто о мире нормальных московских обывателей. Большие, тихие, и пустые комнаты – Идеально прибранные, с надраенным воском узорным паркетом, слегка тревожащие, но больше успокаивающие запахи, шторы, приспущенные и полузадернутые таким именно образом, чтобы создавать ощущение должной степени отстраненности от того, что вне твоего дома. Как если бы позволили побродить одному в закрытый для посетителей день по залам русского музея чтобы снаружи туманная морость, а внутри тепло и безлюдно. И даже старушек-смотрительниц отозвали на общее собрание. Шульгин боком присел на подоконник и опять словно пронзила, вспомнил, как на этом самом месте сползал по стене, цепляясь ногтями за обои в предсмертной тоске. А потом сразу одесские катакомбы и ощущение собственного мозга, внезапно заработавшего в духмоторном режиме. Приводя в порядок чувства, Сашка достал из коробки папиросов, в которой не было никакого смысла, кроме психологического. «Я тот, кем был всегда. Я всегда любил в сложную минутку постучать мундштуком по крышке, дунуть в картонную трубочку, чиркнуть не зажигалкой, а именно спичкой. И... Глубокий вдох, и побежала по нервам и жилочкам что-то такое утешительно привычное. Ну и хорошо. Москва за окнами надежного приюта выглядела пугающе непонятной. Несмотря на то, что по переулку непривычно торопливо, как ему показалось, перемещались в обе стороны те же самые люди, его ровесники и соотечественники, постаревшие всего-то на 20 лет. Несомненно, что из знакомых при желании можно разыскать. Чем хороша нехорошая квартира, так это тем, что она, если хочет, умеет настраиваться на текущую за бортом реальность. Неоднократно проверено. Словно бы сидел где-то за плинтусом или просто в углу чулана здешний домовой, который и решал, нравится ему новый постоялец или не очень помочь ему или сделать пакость, мелкую или крупную, в зависимости от настроения. Наливать в мисочку молока, как требует языческая и демонологии, или ставить на шкаф рюмку водки Шульгин не стал понятное дело, но необходимые действия по инициации системы положительной и отрицательной связи с внешним миром произвел. Имелись для этого некоторые заклинания – а также чисто технические приемы. Эффект сказался буквально в течение получаса. По крайней мере, ровно столько времени прошло от момента проникновения до того, как Сашка начал детальное ознакомление со своим очередным обиталищем. Домовой не подвел. На прежнем месте обнаружились расходные запасы местной валюты. Не марки, не франки, а какие-то пестрые фантики под названием евро. И очередная вариация российских рублей, теперь выпуска 1997 года, полностью порвавшая с традиционной номинацией. Не было привычных с XIX века бумажных рублей, трояков, пятерок. Счет начинался сразу с десяток. Исчезли всенародно любимые 25-рублевки, они же четвертные и углы. Вновь после XVII появились пятисотки, бывшие Петры, а также голубели в толстых пачках никогда в России, кроме краткого периода гражданской войны, не печатавшиеся тысячные банкноты. Только доллары остались прежними. Это радовало. Хоть что-то в этом мире сохраняет постоянство. В ящиках письменного стола и шведского бюро с раздвижной крышкой теперь хранились бланки всех действующих именно в этой России документов – подробные инструкции по их заполнению, специальный цифровой фотоаппарат и принтер к нему, которыми здесь полагалось делать нужные, как правило, цветные фотографии. В книжных шкафах нашлось достаточное количество изданных последние десятилетия книг справочного, публицистического характера и нынешней билетристики, несколько подшивок политико-экономических журналов российских и зарубежных. Как и прежде, квартира старалась отображать вкусы и пристрастия и потребности ее гипотетических обитателей, агрянского резидента, каким он мог быть, если бы не прервалась в начале 60-х годов цепочка. Потеряла тогда квартиры своего последнего постоянного хозяина и с тех пор, как верная собака все ждала и ждала. Побывавших здесь в разное время Берестина, Новикова и Шульгина, она признала за своих, успела на них настроиться и, почуяв их присутствие, тут же начинала служить, повеливая хвостом и словно бы даже улыбаясь. Как это было устроено и как функционировало, друзья давно отчаялись понять, хотя поначалу и сделали несколько попыток. Продукт невообразимо высоких технологий – который следовало воспринимать наподобие законов природы, и все. Тот же дубликатор Левашова, произведенный в домашней мастерской, чуть ли не из деталей швейной машинки и патефона, работал тем не менее, хотя работать ну никак не мог, в отличие от мотора слесаря интеллигента Полесова. Персонаж Романа ильфы и Петрова, 12 стульев. Трое суток Сашка валялся на диване, поглощая чудовищное количество информации о нынешней жизни в России и в остальном цивилизованном мире – сигарет, кофе и холодных закусок. И чем больше узнавал, тем больше укреплялся в мысли, что здешняя реальность – химера покруче прочих. Неужели действительно она возникла в ответ на их безответственные забавы 20 лет назад? Или же просто от того, что они исчезли из этого мира? Ведь после ухода на Волгаллу в 84-м они никаким образом в его жизнь не вмешивались. Новиков с Ириной, случайно залетевшие туда через 7 лет, только погуляли часа три по улицам, посидели в ресторанчике и вернулись. Даже в пространные разговоры ни с кем не вступали, кроме как с ресторанной обслугой. Да и то на уровне мелкого купца в трактире. «Подай, принеси, пошел вон». Правда, обороняясь, Андрей пристрелил каких-то бандитов на углу Столешникова и Петровки. Так к тому времени все уже случилось. Советская власть накрылась, над Моссоветом и Кремлем развивались царские трехцветные флаги, и водки достать было невозможно без серьезного риска для здоровья. Напитавшись сведениями о сущности прекрасного нового мира, Шульгин достаточно четко представлял, что именно случилось в указанную семилетку, но найти узловую точку так навскидку по-прежнему не мог. Все в Советском Союзе развивалось словно бы само по себе, если анализировать пошагово, достаточно логично. Ушли мы из этой, если это все-таки это, реальности в невероятно затянувшемся августе 84 и больше к ней никакого отношения не имели. Согласно долгим, запутанным и неизвестно в какой мере достоверным объяснениям Антона, мы разошлись с нею навсегда, слишком вызывающе деформировав, скомков временную ткань многочисленными скачками из земли на Волгалу и обратно, прочими нарушениями закона, причинности и следствий из него. Это происходило столь беспорядочно и несогласованно, что сейчас уже трудно восстановить последовательность событий и схемы их взаимовлияний. Короче, в результате в нашем распоряжении осталась только точка в середине 1920 года, от которой и пришлось конструировать свою собственную и окончательную действительность. Плюс сохранилась возможность сначала с помощью Антоны и Сильвия, а потом и самостоятельно входить в некоторые спектры реальности второго порядка, вполне подлинных и материальных, но все же не совсем настоящих, вроде мира наркома Шестакова или того, где располагалась дача Сильвии на Андах. Ну и к Ростокину в 2056 тоже. А на покинутой земле и в СССР жизнь продолжалась своим чередом. Пятилетка пышных похорон завершилась внезапным, в чем-то неожиданным и неправильным поцарением Горбачева, судорожной и путанной перестройкой и ускорением эпохой нового мышления, стремительным распадом всего. Можно было вообразить, что именно таким образом реальность отреагировала на одновременный выход из игры и форзелей, и агров. Слишком долго они маневрировали на шахматной доске, старательно загоняя друг друга в патовую ситуации и вот доигрались. С помощью нашей команды Антон выбил из реальности ее агрянскую составляющую, а получилось так, будто из ядерного реактора выдернули графитовые стержни-заменители. И все же где находится та самая точка МНВ? Неужели именно апрельский пленум ЦК КПСС 1985 года, на котором избрали нового генсека, Антон руку приложил или наоборот хорошо замаскированный и чудом уцелевший агент Даяны, тот же Георгий, он же Джордж? Даяна, помнится, говорила, что их целью было создание на Земле монополярного мира, больше не раздираемого бесконечным соперничеством двух сверхдержав. Вот и сделали по-своему, как бы отомстив победителем Фарзелем, подобно предсмертному обещанию Гитлера, уйти, громко хлопнув дверья. То есть учинить нечто такое, от чего мир содрогнется потрясенной гибелью Третьего Рейха. Возможно, имелось в виду недоделанные атомные бомбы или всеобщее жертвенное самоубийство. Можно также попытаться допустить, что после отзыва «Земли Антона» Его руководство решило дезавуалировать плоды деятельности слишком прыткого резидента. В конце-то концов, все, что нам якобы известно о взаимоотношениях и агрофорзелях черных и белых игроков, собственной программы гиперсети со всеми ее ловушками, может быть грандиозной дезинформацией или вообще относиться только к генерированным псевдореальностям. А на главной исторической последовательности все идет, как и шло от века. Но вот и еще один вариант, не требующий вводить фактор реанимации агреанской стратегии. Маленькую зацепку Сашка, как ему показалось, все-таки нашел. И привязать ее можно было только и единственно к Андрею Новикову. Из истории перестройки Шульгин узнал, что в 86-88 годах число ближних советников Генсека Горбачева, а также его врагов и оппоненты Бориса Ельцина, вошло достаточное количество журналистов-международников, литераторов и латентных диссидентов. К данной когорте, в общем, относился и Новиков. По крайней мере, с большинством вошедших в новой историю персонажей он был знаком. С кем выпивал, с кем собачился или приятельствовал. Если представить, что он остался бы там, да принял предложение Ирины поработать с нею, не вмешивая в личные отношения друзей, то вполне бы мог оказаться не только ближайшим помощником инсека но и серым кардиналом при нем. Пустячное дело, если бы Ирина руку приложила, вопрос буквально двух-трех месяцев. И не такие фигуры в то время к вершинам власти выскакивали доценты провинциальных вузов, МНС теплотехники, разве что не уволенные прежним режимом за профнепригодность дворники. Тем более уже в студенческие годы Новиков достаточно определенно формулировал свои политические взгляды. Был сторонником второго издания НЭП, причем при сильной, почти диктаторской власти, просвещенного лидера, обеспечивающего необходимый и достаточный набор личных свобод. Хорошо понимал бы всяких агроф и форзелей, что любая демократия, вроде февральской семнадцатого года, немедленно понесет страну в разнос. Только кто же его тогда спрашивал? За меньшие из международников перевели на низовую работу.